Глава третья «Инновационная информация «Инкорпорейтед», — прочитал Джейси вывеску «За пределами бизнес-кампуса», когда мы въезжали в охраняемые ворота. «Даже я понимаю, что это дурацкое название». Он поколебался, потом спросил. «Оно ведь дурацкое, верно?» «Название немного в лоб», — заметил я. «Компания основана инженерами», объяснил ⁇ л. Управляется ими же, и, к сожалению, они ее и назвали. Нас ждут внутри. Прошу заметить, Стив, то, что мне нужно, выходит за рамки дружбы. Если ты с этим разберешься ради меня, я с тобой рассчитаюсь с лихвой. — Если киллерша в самом деле замешана, ⁇ л, с неохотой проговорил я, этого будет недостаточно. Я не стану рисковать жизнью в обмен на услугу. А как насчет состояния? Я и так уже богат. Речь не о богатстве, о состоянии, о полной финансовой независимости. Это заставило меня призадуматься. Я действительно был при деньгах, но мои иллюзии требовали много пространства и вложений. Много комнат в моем особняке, несколько мест в самолете каждый раз, когда куда-то лечу. Караван автомобилей с шоферами, если требуется куда-то поехать надолго. Возможно, я бы мог купить дом поменьше и вынудить аспекты поселиться в подвале или лачугах на лужайке. Проблема была в том, что если они сердились, если иллюзии начинали рассыпаться, все оборачивалось для меня плохо. У меня наконец-то получилось со всем справляться. Какая бы извращенная психология не определяла мое бытие, сейчас я был гораздо стабильнее, чем в самом начале. Мне было нужно, чтобы все так и оставалось. Тебе угрожает опасность. Спросил я. Не знаю, ответил Ел. Возможно. И протянул мне конверт. Деньги? Доля в и три, сказал Ел. Я приобрел компанию шесть месяцев назад. То, на чем они работают, произведет революцию. В конверте 10% акций. Я уже заполнил все бумаги. Они твои. Независимо от того, берешься ты за работу или нет, это оплата за консультацию. Я потрогал конверт. «Если я не решу твою проблему, они бесполезны, да?» Йолл ухмыльнулся. «Ты понял. Но если решишь, этот конверт будет стоить десятки миллионов, может, сотни миллионов». «Чёрт!» — выдохнул Джейси. «Выбирай выражение», — сказала Айви, ткнув его в плечо. «Такими темпами эти двое должны были или устроить полномасштабный скандал, или уединиться где-нибудь. Поди, разбери». Я посмотрел на Тобиаса, который сидел в лимузине напротив меня. Он наклонился вперед, сцепив руки перед собой и глядя мне в глаза. На эти деньги мы могли бы многое сделать. У нас бы наконец-то появились средства, чтобы выследить ее. Сандра знала многое обо мне. Знала, как устроен мой разум. Она разбиралась в аспектах. Чёрт, она обучила меня тому, как они устроены. Эта женщина пленила меня а потом исчезла. В один миг. — Камера, — сказал я. — Камера не работает, — возразил Тобис. Арно говорит, ему предстоят годы труда, чтобы в ней разобраться. Я ощупывал конверт. — Она активно блокирует твои попытки найти ее, Стивен, — продолжил Тобис. Ты не можешь этого отрицать. Сандра не хочет, чтобы ее нашли. Чтобы добраться до нее, нам понадобятся ресурсы. Возможность на протяжении какого-то времени не браться за новые дела. Деньги, чтобы преодолевать препятствия на пути. Я взглянул на Айви, которая покачала головой. Они с стобесом разошлись во мнениях относительно того, что нам делать с Сандрой. Но она уже высказала свое мнение раньше. Я снова посмотрел на Йола. «Полагаю, мне придется согласиться до того, как я узнаю о технологии, которую тут разрабатывают». Йол развел руками. «Я доверяю тебе, Стив. Эти деньги твои. Входи, выслушай их. Это все, о чем я прошу. Потом ты можешь сказать да или нет». «Хорошо», — сказал я, пряча конверт в карман. «Давай я выслушаю твоих людей».